Отец и дочь. Было у Наташи две конфеты. Потом она одну конфету съела, и осталась одна конфета. Наташа положила конфету перед собой на стол и заплакала. Вдруг смотрит, лежат перед ней на столе, опять две конфеты. Наташа съела одну конфету и опять заплакала. Наташа плачет, а сама одним глазом на стол смотрит. Не появилась ли вторая конфета? Но вторая конфета не появлялась. Наташа перестала плакать и начала петь. Пела, пела и вдруг умерла. Пришел Наташин папа, взял Наташу и отнес ее к управдому. «Вот, — говорит Наташин папа, — засвидетельствуйте смерть!» Управдом подул на печать и приложил ее к Наташиному лбу. «Спасибо! — сказал Наташин папа и понес Наташу на кладбище. А на кладбище был сторож Матвей. Он всегда сидел у ворот и никого на кладбище не пускал, так что покойников приходилось хоронить прямо на улице. Похоронил папа Наташу на улице, снял шапку, положил ее на то место, где зарыл Наташу и пошел домой. Пришел домой, а Наташа уже дома сидит. Как так? Да очень просто. Вылезла из-под земли и домой прибежала. Вот так штука! Папа так растерялся, что упал и умер. Позвала Наташа управдома и говорит, засвидетельствуйте смерть. Управдом подул на печать и приложил ее к листику бумаги, а потом на этом же листике бумаги написал «Сим удостоверяется, что такой-то действительно умер». Взяла Наташа бумажку и понесла ее на кладбище хоронить. А сторож Матвей говорит Наташе «Ни за что не пущу». Наташа говорит, «Мне бы только эту бумажку похоронить». А сторож говорит, «Лучше и не проси». Зарыла Наташа бумажку на улице, положила на то место, где зарыла бумажку свои носочки, и пошла домой. Приходит домой, а папа уже дома сидит и сам с собой на маленьком бильярдике с металлическими шариками играет. Наташа удивилась, но ничего не сказала и пошла к себе в комнату расти. Росла, росла и через четыре года стала взрослой барышней. А Наташин папа состарился и согнулся. Но оба как вспомнят, как они друг друга за покойников приняли, так повалятся на диван и смеются. Другой раз минут двадцать смеются. А соседи, как услышат смех, так сразу одеваются и в кинематограф уходят. А один раз ушли так и больше уже не вернулись кажется, под автомобиль попали.